16. -е. Направлять желание на определённую цель, сдерживать вожделение, обуздывать свой гнев, памятуя постоянно, что человеку доступна лишь бесконечно малая часть того, чего стоит желать, и что напротив множества бед непременно настигнут каждого. Словом, воздерживаться и сдерживаться. Таково правило, без соблюдения которого ни богатство, ни власть не помешают нам чувствовать себя несчастными гораций сказал по этому поводу среди законов и искусившихся в знаниях мудрецов человек уживётся легче всего не поддавайся волнующим страстям ни страху ни мелким корыстным надеждам 17 жизнь состоит в движении сказал справедливо Аристотель. Как наша физическая жизнь заключается в постоянном движении, и возможно только при этом условии, так и внутренняя, духовная жизнь требует постоянного занятия чем-нибудь мыслями или делом. Доказательством тому служит то, что праздные, ни о чём не думающие люди непременно барабанит по столу пальцами или чем-нибудь другим. Наша жизнь безостановочное движение. И полное бездействие скоро становится невыносимым, порождая отчаянную скуку. Эту потребность в движении надо регулировать, чтобы методически и исследовательно полнее удовлетворить её. Поэтому заниматься чем попало, делать, что придётся или, по крайней мере, учиться чему-нибудь, словом та или иная деятельность, необходимо для счастья человека. Его силы стремятся быть использованными, а сам он желал бы видеть известный результат их применения. Наибольшее удовольствие в этом отношении мы получаем, если смастерили, изготовили что-либо, будь то корзинка или книга, видеть, как с каждым днём вырастает в наших руках и становится наконец законченным какое-либо творение, доставляет нам непосредственное счастье. Несущественно, художественное ли это произведение, очерк или просто рукоделие. Хотя, правда, чем благороднее труд, тем больше наслаждения даёт он. С этой точки зрения счастливее всех высокоодарённые люди, сознающие в себе способность создавать серьёзные, великие и связанные общей мыслью труды. Всё бытие их проникается возвышенным интересом, придающим ему особую прелесть, какой не имеет жизнь других. бесцветное по сравнению с их жизнью. Для них мир и его жизнь представляют помимо общего для всех материального интереса ещё другой, более высокий и действительный интерес, дающий материал для их творений. В усердном накоплении коего они проводят всю жизнь, поскольку личные нужды дают им передохнуть. Ум у них как бы двойной: один для обыденных дел, в ливых интересов, другой для чисто объективного восприятия явлений, и жизнь их двойная. Они одновременно и зрители, и актёры. Остальные же все только актёры. Во всяком случае, каждый должен по мере способности заниматься чем-нибудь. Как вредно влияет отсутствие планомерной деятельности. Это показывают долгие увеселительные поездки Во время коеих нередко чувствуешь себя крайне несчастным, так как будучи лишён настоящих занятий, человек как бы вынут из родной стихии. Трудиться, бороться с препятствиями это такая же потребность для человека, как рыться в земле для крота. Бездействие, которое явилось бы следствием полного удовлетворения в силу непрерывных наслаждений, было бы для него невыносимым. главное его наслаждение одолевать препятствия. Будь то препятствия материальные, как при физическом труде и в житейских делах, или духовные, как в науке и исследованиях, всё равно борьба с ними и победа дают счастье. Если нет повода к борьбе, человек как-нибудь создаст его. В зависимости от своей индивидуальности он станет охотиться. играть в бельбоке. Или же под влиянием бессознательных свойств своей натуры будет искать раздоров, завязывать интриги, а не то ударится в мошенничество и в разные гадости, лишь бы избавиться от невыносимого покоя. Трудно при праздности найти покой.